Первый день он заставлял солдат в полном вооружении пробегать шестикилометровый кросс. Второй день — чистка оружия, с последующим выставлением его перед палатками для контроля вышестоящими офицерами. И чтобы все блестело, как яйца у кота. Третий день — неожиданно гуманный отдых. Четвертый день — отдых. Учебные бои друг с другом деревянными мечами, обёрнутыми в кожу, метание учебных копий для безопасности с набранных на концах кожаными шариками. Пятый день снова кросс и дали по кругу. Иудейский историк Иосиф Флавий, глядя, как ежедневно римские воины тренируются, молотят мечами Удивлён написал, что даже в дни мира римляне каждый день воюют, не ждут начала войны, чтобы пустить в ход оружие, и в мирное время не остаются празными, словно они рождены с оружием в руках, никогда не прекращают упражняться. Их учения не отличаются от настоящего сражения, и каждый воин упражняется с таким рвением, как если бы это была настоящая война, поэтому они с такой лёгкостью переносят трудности сражения, благодаря приобретённой привычке к правильному построению, их строй никогда не рассеивается в беспорядке. Войны никогда не покидают своего места, никакой труд их не изнуряет, именно поэтому их победа неизбежна. Их военные упражнения по справедливости могут быть названы бескровными сражениями, а их сражения кровавыми упражнениями. Много внимания уделялось строевой подготовке. Это сегодня строевая дикий атавизм, странный рудимент древних времён, а тогда строевая подготовка была, пожалуй, самым главным предметом. Суть её была, конечно, не в том, чтобы обучить солдат красивому выхождению строем на плацу. Смысл тогдашней строевой подготовки принципиально иной. Сейчас попробую пояснить. Это важно. Когда Наполеон вошёл в Египет, он обнаружил, что в личностных боевых качествах его кавалеристы уступают мамлюкам. Французы были явно пожиже и не так отчаянны. Точно та же ситуация, что и с римлянами, которые уступали испанцам и германцам и в силе и в росте. Но цивилизация берёт другим организацию процесса. Слово Наполеону. Два мамлюка справлялись с тремя французами, потому что у них Были лучшие лошади, и сами они лучше вооружены. Но сотня французских кавалеристов не боялась сотни мамлюков. Триста французов брали верх над таким же числом мамлюков, а тысяча разбивала полторы тысячи. Так сильно влияние тактики порядка не было и эволюции. Какой молодец. Сципион Великий, личность которого заслуживает, я и богу, отдельной книги, провёл в римской армии реформу, сделав её манипулярной. Отцвет этой реформы лежит на всех современных армиях. Как воевали до Сципиона? До сципионовой реформы Самым грозным подразделением была македонская фаланга тесный строй тяжело вооружённых воинов, глубина строя до 24 шеренг, длина по фронту до километра. У каждой следующей шеренги копья длиннее, чем у передней. Задние кладут длинные копья на плечи передним. Копья первых шести шеренг торчат вперед. Щиты задних шеренг направлены вверх для защиты от падающих сверху стрел и дротиков. Перед противником стена больших прочных щитов и лес копий люд даже тяжёлой кавалерии делать нечего разве что с четверённый зенитный пулемёт если такая фаланга надвигается она сминает противника своей огромной массой но как известно недостатки продолжение достоинств массивность Есть неповоротливость. Фаланга практически непрошибаема с фронта. Но если зайти с фланга или с тыла, как повернуть на девяносто градусов даже не километровый, а стометровый строй? Никак. Поэтому римляне которые поначалу тоже воевали с плотным строем, отказались от крокодильей холоднокровной массивности в пользу более живого и теплокровного, хотя и мелкого. Они раздробили строй на отдельные отряды, манипулы и расположили их в шахматном порядке, проредили, так сказать, На первый взгляд, просто ослабили дырками, как ослабляют бумагу перфорацией. Но промежутки между манипулами позволяли производить возвратно-поступательную инфильтрацию. В дырки между тяжело вооружёнными пикатинцами могли быстро выдвинуться легковооружённые бойцы закидать дротиками или обстрелять врага из луков и быстро скрыться обратно. Измотанная боем первая шеренга могла быстро отступить в промежутки между второй манипулярной шеренгой под прикрытие третьей. Если нужна сплошная линия обороны по всему фронту, Манипулы второго ряда могут быстро занять промежутки в первой линии, образовав подобие фаланги. И самое главное, если нужно изменить направление атаки или обороны, компактные шахматные квадратики манипул можно быстро развернуть, перегруппировать. Главное, чтобы всё происходило слаженно. Для этого и нужны постоянные тренировки по скоординированности действий, строевая подготовка. Структура была настолько действенной, что третья манипулярная линия, триарии, порой даже не вступали в дело. С противником справлялись первые две линии манипул гастаты и принципы. У римлян даже поговорка появилась: "Дело дошло до триариев" это означало, что сражение было особенно тяжёлым, очень туго пришлось, даже третья линия в бой вступила. В третьей линии, кстати, стояли самые опытные бойцы. И когда противник уже мерзко хихикал, думая, что прорвал римский строй, на него обрушивались свежие мечи ветеранов. Манипулярный строй это большой шаг на пути военной эволюции. Структура войска стала более гибкой, Не знаю, интересно вам или нет, но придание системе большей гибкости типичный приём эволюции сложных систем. Уходят медлительные броненосцы, приходят мягкие и быстрые кошки. Эффективность римского строя повысилась, Соответственно возросла и его информационная насыщенность. Одно дело научить людей просто становиться в ряд и передвичь вперёд, и совсем другое быть готовыми слушать разные команды и совершать сложные и взаимосогласованные перестроения во время боя.